Старый дворянин был уже совсем одет и, по своему обыкновению, в шпорах, хотя охота была назначена еще на 10 часов. «Любезный гость», — сказал он, входя в то время, как сэр Вильямс еще протирал глаза, «извините, что я разбудил вас так рано, но нам нужно выехать поскорее. Мне пришла в голову чудесная мысль». «В самом деле?» — спросил баронет. «Вот увидите». Кавалер сел с таинственным видом. «Я сплю мало», — сказал он, — «как и следует в моем возрасте. Я много думаю по ночам, и вот с двух часов утра я все развиваю план нашего сегодняшнего представления». «Отлично», — сказал сэр Вильямс. «Что ж вы придумали?» «А вот что. Мы, кажется, говорили вчера, что лучшее средство вскружить голову молодой, экзальтированной девушке состоит в том, чтобы предстать перед нею окруженным романтической обстановкой. И мы уже сообразили эту охоту на кабана и драматическую сцену убийства зверя ударом ножа. Да — Да-да, кавалер, я готов. — Ну вот, — продолжал де Ласси, представляя себе эту сцену, я придумала еще кое-что. — Право? Что ж такое? — Надо вам сказать что в Корорском лесу есть котловина, окруженная высокими зубчатыми скалами, нечто вроде громадной опрокинутой воронки. В нее ведет лощина, добраться до которой возможно только по узкой тропинке, обрамленной громадными скалами. Если попадешь туда, то выбраться можно только тем же путем. Так вот, что я придумал. Мы начнем охоту... Не в десять часов утра, а в восемь. Зверь, выгнанный из логовища, побежит в долину. Если мы будем горячо преследовать его, то он воротится опять в корорский лес, откуда выйдет. Тогда, если собаки хорошо примутся за зверя, а мой стременной мастер своего дела, то кабан непременно пойдет к лощине, потом на площадку, и должен будет тут принять сражение». «Прекрасно», — сказал сэр Вильямс, «но мне кажется, что мы уже вчера установили эту программу». «Стою разницей», — отвечал кавалер, «что мы должны были начать охоту только в 10 часов, спустить собак в присутствие армины и положиться на случай вместо того, чтобы подчинить случай себе, как мы теперь сделаем». Когда она приедет на место, охота будет уже в полном ходу. Гости услышат лай собак на тропинке и постараются взойти на окружающие ее горы, чтобы видеть конец охоты. Тут-то, дорогой гость, вам и следует показаться с охотничьим ножом в руке. «Понимаю», — сказал сэр Вильямс. Он тотчас вскочил с кровати и стал одеваться. Через десять минут он был уже готов и отправился вместе с Делоси в столовую, где был подан завтрак. Затем они пошли во двор, где их лошади стояли уже оседланные. Конь сэр Вильямса был великолепный, горячее животное, и хотя он накануне сделал порядочный конец, сэр Вильямс предпочел лошадям Делоси. В конюшне кавалера была маленькая лимузенская кобыла, очень смирная и привычная к охоте. Де Ласси иногда ездил и сам на ней, но в этот день он отправил ее в Жене для Эрмины, так как у баронессы де Кармадек были только рабочие лошади. В ту минуту, когда лоси Ласси и Сарвильям садились на лошадей, на дворе показался старик жиром кирлованский идиот. Нищий спал на сеновале и хотел идти сегодня дальше, потому что он почти каждый день бывал в Сент-Мало, прося милостиню в каждом доме и уходя с полной котомкой. «Ага, ты еще здесь?» — сказал он, заметив сэра Вильямса. Баронет опять ощутил то неприятное чувство, какое ему пришлось испытать при первой встрече с безумным. «Ага», — продолжал тот, — «ты опять здесь». Так тебя здесь не знают? И жиром